сосредоточиться на том что собирался говорить забыть о том о чем говорить было нельзя нельзя думать о том что хотел забыть воля мягкая тьма слепящий внутренний огонь остальные скрывались в некрополях цепь подземных переходов огромна там легко заблудиться но все они были где-то там да он действительно не знал где именно воля В погребальном покое лежали тела тринадцати солдат. Их следовало отправить в Кассар, так просил старший военачальник Небвен из рода Менту. Мягкая тьма. Погребальный покой, подземные переходы под древним некрополем. Больше он ничего не знал, все остальное он забыл. Слепящий внутренний огонь. Яркий свет бил в его сомкнутые веки. Где-то рядом плескалась вода. голосоа доносились издалека как через плотное покрывало во рту сильно пересохло и язык казался чужим непослушным он прислушался к своему телу по мере возвращения ощущений начинали ныть суставы и следы побоев кожу саднила там куда пришли удары плетью, но непоправимый вред не был нанесен его плоти настоящие пытки еще только предстояли ему, если он не сможет ответить в владыке. а он не сможет перкау попытался сглотнуть но в горло точно насыпали сухого песка он чуть пошевелился чтобы расправить затекшие мышцы цепи на его руках приглушенно звякнули очнулся прозвучал голос да пора бы уже жрец попытался открыть тяжелые веки солнечный свет немилосердно ударил в глаза выжигая все мысли кто то рывком поднял его заставляя сесть. почувствовал бурдюк с водой угуб он не стал сопротивляться и сделал несколько жадных глотков сознание запоздало напомнило что еще недавно его чем то опоели, но какая уж теперь и разница голова кружилась его немного мутило потом он понял что дело было не только в его самочувствии действительно качало он был на борту военной ладьье что мерно шла по водам великой реке его держали под навесом дававшим тень но не защищавшим полностью. от лучей ладьи Амна. Нужно отдать должное воинам императора. Его положили не на голые доски палубы, а на ценовки. Но руки и ноги были скованы, а амулеты и традиционные облачения с него сняли еще в храме. Его наготу прикрывало только с хентя, да на плечи кто-то набросил тонкое покрывало. Перкао посмотрел в глаза воину, давшему ему напиться. «Спасибо», — хрипло сказал он. голос слушался не лучше чем затекшие конечности воин ничего не ответил и поспешил отсесть подальше бальзамировщика караулли двое прибывших в храм жрецов не было видно а остальные солдаты рассредоточились по кораблю мысли текли вяло и неохотно видимо сказывалось действие зелья перкао попытался восстановить в памяти ход событий и то что успел рассказать, но с трудом мог вспомнить даже сколько прошло времени. позвольте узнать где мы сейчас спросил он у воинов те переглянулись очевидно говорить с ним никто не желал более того в их взглядах бальзамировщик видел тень суеверного страха что ж это было объяснимо все они видели знаки на его коже и учитывая выдвинутые обвинения трактовали их по своему колдун отступник оказался еще и жрецом сатеха в ходе дознания Впрочем, о посвящении владыки Каэмет его не спрашивали, это Перкао помнил. Очевидно, солдаты очень спешили доставить бальзамировщика к императору и не стали задерживаться в храме дольше необходимого. Разумеется, святилище обыскали, в этом жрец даже не сомневался. За этим и прибыли сюда служители Ануи, которые знали устройство храма в страже порога. Кого-то, скорее всего, отрядили исследовать Некрополя, но, учитывая разветвленность и протяженность древних ходов, это было делом ни одного дня и даже ни одной декады пожалуйста вновь попросил он мы уже и миновали кассар когда я смогу предстать перед владыкой один из воинов видимо сжалился над ним и коротко ответил владья быстроходная но мы отбыли только на рассвете в касаар прибудем завтра к вечеру спасибо есть будешь колдун перкау не стал спорить о титулах и только кивнул ему нужны были силы тот же воин что дал ему напиться видимо менее суеверные из них двоих дал ему лепешку сыр и головку лука держать его в проголодть похоже никто не собирался и отношение к нему учитывая все обстоятельства было вполне сносным что до цепей то опасали солдаты императора не побега а колдовства либо вспышки безумия о котором много говорили в отношении жрецов владыки первородного огня бальзамировщик хотел узнать что стало с телами солдат взяли ли их в коссар чтобы переправить родственникам как того хотел военачальник на бвен но когда он попытался обратиться к воинам с чем то кроме простых насущных просьб его показательно проигнорировали позже пришел один из жрецов ануя и молча обработал ожоги и следы побоев перкао поблагодарил его и спросил «Что с храмовыми псами?» Помедлив, жрец коротко ответил. «Живы и здоровы. Там есть кому позаботиться о них». С этими словами жрец удалился. Ни единого намека на то, были ли обнаружены остальные бальзамировщики общины, Перкао не получил, да он и не рассчитывал на это. Мысленно он воззвал Кануэ с просьбой, чтобы Хефер и Тера успели уйти достаточно далеко.